Теперь Дэн смотрел на Майкла с настоящим удивлением. Тот говорил загадками и намекал непонятно на что. «Благодарю за столь высокую оценку моей скромной персоны», — протянул Дэн. «Однако в ближайшем будущем в мои планы не входит никакая, даже самая интересная работа. Я хочу хорошенько отдохнуть от всего». «Что ж, желание понятно. Тем более вы еще не закончили предыдущую работу». «Какую?» «Которую выполняете сейчас» собирайте информацию до этого момента дэн еще сомневался кто сидит перед ним но теперь сомнения ушли прочь это был представитель тех самых сил против которых работал трофимов против которых работал и дэн только до сегодня дэн полагал что воюет с витриными мельницами а оказалось что мельницы имеют вполне определенный можно сказать респектабельный вид я не понимаю вас господин майкл да Что ж, поясню. Гость сменил положение, любезно улыбнулся и продолжил. Я имею в виду ваш интерес к искусственно созданным существам, клонам в частности. Этот тип имеет оперативный доступ к последней информации, раз в курсе разговора Дэна с Дракулой. Значит, далеко не рядовой сотрудник. Надо понять, что он еще знает. Вы хорошо осведомлены, Майкл, опуская «господин», — сказал Дэн. Но так и не пояснили, о какой работе идет речь. «А я и сам не знаю, Денис», — перешел на «ты» гость. «Знаю, что вас интересует информация о клонах. Кстати, на работе, которую я вам предлагаю, вы сможете узнать о клонах гораздо больше. Вы говорите загадками. Непонятная работа в непонятном месте, клоны — это розыгрыш организаторов бала или чья-то шутка?» Гость улыбнулся, покачал головой. «Вижу, вы пока не выбрали линию поведения. Не знаете, что мне известно?» «Чего я хочу, что могу?» Вот и прячетесь за словами иронии, сарказмом. «А может, я не пойму, кто вы, господин Майкл?» С легким прищуром посмотрел на того Дэн. «Кого вы представляете? Что вам надо от меня?» «Что надо? Я уже сказал. Кого представляю? Это вы узнаете после заключения сделки. Вполне понятные меры предосторожности». «И насколько далеко простираются эти понятные меры?» Гость уловил изменение тона беседы, но против ожидания не стал снижать накал. Тоже серьезно посмотрел на Дэна и сказал «Только до необходимых пределов». Он посмотрел на часы, что-то прикинул и встал. «Давайте откроем карты, господин Наврудский. Вы ищете клонов. Видимо, поэтому и попали на игру. Отдаю должное вашему упорству. Вы дошли до победы ради невнятной цели, но ваши поиски потерпели неудачу». И теперь вам надо держать ответ перед тем, кто вас сюда послал. Но это не мое дело. Я предлагаю вам интересную работу. Для человека, прошедшего войну, прекрасно подготовленного, опытного, умелого. Способного работать не только руками, но и головой. Вы получите огромные возможности, хорошие деньги и блестящую перспективу. Заметьте, я не прошу сдавать своих хозяев. Меня вообще не интересует ваше прошлое. Меня интересует ваше будущее». «Весьма тронут такой заботой», — тоже встал Дэн. «Хотя я не очень понимаю, чем она вызвана. Здесь полно опытных геймеров с хорошими данными. Любой может подойти вам. Ошибаетесь. Не любой. Если на то пошло, здесь практически нет нужных нам людей. И потом, всегда легче найти общий язык с тем, кто имеет какое-то представление о сути дела». Гость снова посмотрел на часы. «Время, господин Наврудский. Начинается маскарад». — Вижу, вы уже готовы к нему. Думаю, мы вернемся к разговору после Бэлла. Поверьте, вас эта работа заинтересует со всех сторон. — Уверены полностью. И сумею доказать вам это в ближайшее время. — Вы увидите, что хотели. И, может, поймете, что все обстоит не совсем так, как вам сказали. Дэн проводил гостя до двери, подождал, пока тот вновь наденет маску, шляпу и плащ, ответил на вежливый поклон. «Общение с вами доставило мне удовольствие. Я не прощаюсь, Денис». «Не могу сказать того же. Всему свое время». «Он должен выйти на связь со своими людьми в замке», — сказал по радиостанции помощнику Эрвуд, подходя к лифту. «Следите за ним плотно». «Вы не зря рассказали ему столько. Иначе нельзя». «Даст он согласие на работу или нет, нам в любом случае надо выявить его помощников среди персонала. А таковые здесь есть, это понятно. Не будем же мы менять всех сотрудников, дабы убрать пять-семь человек?» «А если он не станет никого искать?» — усомнился помощник. «Станет. Мы его подстегнем. Готовьте к гостью. Как только он выйдет из номера, высылайте ее навстречу. Посмотрим на его реакцию». Помощник молчал. И Эрвуд чувствовал, что тот еще сомневается. Ведь это рискованно. Все в порядке, Виталий. Эрвуд впервые назвал помощника по имени. Наврудский знает только о клонах. Вот пусть и доложит это своему начальству. А те ничего здесь не найдут. Таким образом, вся их работа пойдет прахом. Из подозрений шубу не сошьешь, как вы говорите. Гостья поднимается на эскалаторе к покоям Наврудского. Я буду у вас чуть позже. видите наблюдение сами. «Ясно. Часы?» «Показывали без пятнадцати шесть. Бал маскарад уже начался, но Дэн не спешил выходить из комнаты. Сидел на краю кровати и прокручивал в голове недавний разговор. И пытался понять, что это было. Вербовка?» «Излишне откровенная, прямая. Демонстрация силы, мол, мы неуязвимы, ищите сколько хотите?» «Странная демонстрация. Майкл меньше всего похож на позера». И ещё намёк на некую работу, очень высокооплачиваемую, интересную и по теме прошедшей игры. Что это значило? В качестве кого его хотят нанять? воина Размахивающего мечом. Тогда речь может идти о подпольных боях с настоящим оружием. Но это ерунда, плохой сюжет кинобоевика. И при здесь клоны? А ведь визитёр чётко дал понять. Он — Дэн. «Узнает о клонах многое». «Черт!» — вслух ругнулся Дэн. «Вербовщик хренов!» Во всем этом было что-то странное, непонятное. А больше всего бесил уверенный вид Майкла. Находясь на территории России, понимая, что сидит под колпаком спецслужб, он еще диктует условия. Для этого надо иметь козырного туза в рукаве. «Майкл, Майкл, что за тип?» Явно работает в корпорации. Кем? Эх, нет доступа к внутренней сети корпорации. Можно бы было посмотреть списки сотрудников, хотя не факт, что этот человек там значится. В любом случае, надо связаться с Трофимовым. Он должен знать о происходящем, кстати. А полковник все же был прав. Клоны существуют. Надо признать это. Я до сегодняшнего дня не верил. Дэн достал из сумки небольшую пластиковую коробку, вытащил миниатюрную радиостанцию ССХ, включил. На передней панели с левой стороны должен был загореться зелёный индикатор. Сейчас он не горел. Дэн выключил станцию и включил вновь. Никакого результата. Радиостанция не работала. Вот чёрт. Он достал микросканер, проверил его. Сканер молчал. «Так, всё интереснее интереснее. Ну, Майкл...» Это, несомненно, работа визитёра. Наверняка принёс с собой один хитрый приборчик. Высокоимпульсный разрядник. И одним незаметным нажатием кнопки вывел из строя всю аппаратуру. Выжег микросхемы. Вот так. Враг показал клыки. Дэн подошёл к компьютеру включил его. Монитор послушно загорелся. На экране всплыла заставка с эмблемой фантазии. Работала внутренняя сеть, но только на приём. А выход в интернет отсутствовал. И телефонная связь принимала только внутренний сигнал. Ясно, что и мобильный телефон приказал долго жить. Его отключили от внешнего мира. Не самый умный ход. Достаточно выйти в зал и попросить телефон у любого человека или зайти на терминал и послать сообщение оттуда. Значит, его либо не выпустят из покоев, либо просто отследят, куда он звонит. Выходит, он взят в тиски. «Наблюдают за каждым шагом, следят за всеми контактами». «Значит, война!» — вслух спросил Дэн, отходя от компьютера. «Ну, раз вы так желаете...» Он подошёл к зеркалу, посмотрел на себя. «Ковбойский наряд. Джинсы, рубашка с коротким рукавом, чёрная кожаная жилетка. Только вместо сапог кроссовки. Зато шляпа настоящая, ковбойская. Наряд не ахти, но сойдёт. Тем более ему сейчас будет не до маскарада». «Надо найти Глеба и через него передать сообщение, заодно предупредить, чтобы был начеку. Похоже, игра пошла в открытую. Одно непонятно. Зачем Майкл её вообще затеял? Не приди он ко мне, всё моё расследование пошло бы прахом. Значит, есть какая-то причина». «Какая?» Дэнс с недовольством констатировал, что узнать это не смог а значит, противник имел лишний козырь. Впрочем, теперь горевать поздно, надо действовать, а там видно будет еще не вечер. Выходя из номера, Дэн внутренне был готов к тому, что в коридоре его встретит парочка громил или какой-нибудь ловкий малый с пистолетом в руке. Но он никак не ожидал увидеть в полутемном пустом коридоре одинокую женщину. Это была молодая дама в длинном вечернем платье с обнаженными руками, Стянутый пояском талии, на руках длинные полупрозрачные перчатки до локтей, волосы высоко подняты, обнажая тонкую шею, на лице небольшая маска. Она стояла у перил балкона и обернулась на шум шагов. Правая рука поднялась к маске и начала снимать ее. Но еще до того, как стало видно лицо, Дэн знал, кто перед ним, ибо, хоть и крайне редко, но смотрел телевизор и видел эту женщину. А еще очень внимательно изучал досье звезд, проходивших специальный медосмотр. Там эта дама шла на первом месте. Сабина Ковач».